Глава третья. В себя я приходила медленно. Тело ломило, подташнивало, внутри разливалась слабость. Глаза получилось открыть далеко не сразу. Судя по потолку, я в другом помещении. Из квартиры меня, значит, унесли. Надо мной стояли двое: печально знакомый белёсый тип и ещё какая-то женщина, которая выглядела возмутительно обыкновенно. Она походила то ли на главного бухгалтера, то ли на какую-нибудь заведующую. Поймав мой взгляд, она сообщила сухим деловитым голосом: "Маргарита Вилонова, вы теперь не человек, а маг. Если, конечно, пройдёте процедуру адаптации. Вот ваш куратор, который за этим проследит. Вы должны слушаться его безоговорочно". Она указала на белосового типа. Я обратила внимание, что он выглядел хоть чуть-чуть встрёпанным. Но вполне здоровым. И злорадно ухмыляющимся. Ох, чую, припомнит он мне прилетевшую в зубы вазочку. А другой куратор есть, прошеплявила я с трудом. Пить хотелось страшно. Женщина глянула на меня неприязненно. Нет, отрезала она. Вам крупно повезло, что именно уважаемый глава отдела по расследованию злоупотреблений магией будет лично вами заниматься. Советую слушаться его безоговорочно, если дорожите жизнью. Он ведёт вас в курс дела. Она ещё раз взглянула на меня с некоторой даже брезгливостью и быстро ушла, оставив нас наедине. Я ожидала, что после её ухода этот гадкий тип снова вернётся к своим угрозам или даже попытается опять напасть, но нет. Он будто и в самом деле собрался выполнять свои обязанности, поскольку расправил плечи. И соизволил представиться. Фабус Пырщ. Прыщ? удивлённо переспросила я, не расслышав. Ох, зря. Возможно, до этого момента ещё был шанс наладить контакт, но теперь я своими руками этот шанс уничтожила. Пырщ сквозь зубы процедил высокомерный тип, которого перекосило так, будто я его любимую вазу с ночным горшком перепутала. и я прощаю тебе оговорку в первый и последний раз». И таким холодом от него пахнуло. Внезапно я поняла, что обрела врага, настоящего, в самом деле Шнава. Нет, никогда мы не подружимся. И лучше обдумывать каждое слово, сказанное в его присутствии. И Шнап пыжился, как будто у него живот пучит. Однако, стоит отдать ему должное, в руки он себя взял довольно быстро. Лицо снова стало ровным, а голос сухим, но спокойным. Итак, теперь ты маг. Дар ведьмы полностью с тобой слился и изменил тебя. Я прислушалась к себе и ощутила, что слабость постепенно уходит. Это радовало, но пить по-прежнему хотелось страшно. Точно. Я с трудом села на кожаный диван, на котором, как оказалось, до этого и лежала. А сам диван находился в обыкновенном таком офисе с серым ковролином и заваленным бумагами столом. Проверили, недовольно ответил пырщ. Ни один прибор не распознаёт тебя как человека, и не спеши радоваться. На самом деле, ты ещё не осознаёшь, насколько сильно вляпалась. Но ты, конечно, сейчас мне расскажешь, подумала я, не спеша паниковать. И так ведь понятно, что этот тип постарается меня запугать. Не веришь? Он злорадно хмыльнул. Думаешь, я просто отомстить хочу? Интересно будет посмотреть на твоё лицо, когда ты узнаешь, что всё, что я собираюсь рассказать, это даже и близко не преувеличение, а иногда даже приуменьшение. Надо думать, ведьма тебе внушила, что ты попала в сказку и теперь можешь смело исполнять все свои желания? А разве не так? С максимально придурковатым видом переспросила я, чтобы вывести его на эмоции. На эмоциях сложнее контролировать себя и легко сболтнуть лишнего. Это сработало. Он расхохотался, а отсмеявшись, заметил: "Ну что ж, позволю развеять твои иллюзии, глупая девчонка". Он прошёлся взад-вперёд по комнате с таким видом, будто готовился к выступлению. Похоже, мужик питает слабость к театральным эффектам. Во-первых, В мире магов никто тебе не рад. Все будут видеть в тебе лишь жалкую человечку и относиться с брезгливостью, как к низшему созданию. Во-вторых, дар, который тебе достался, чёрный и тяжёлый. Очень тяжёлый. И сильному магу-то его вынести нелегко, а уж человек точно не справится. Дар постепенно овладеет тобой, сведёт тебя с ума и перехватит власть над разумом. Не ты будешь им владеть, а он тобой. Если не веришь мне, спроси насчёт этого у кого угодно из магического мира. Ведьма сказала, что я потяну. А ты и рада поверить, дурёха. Ей и нужен-то был лишь достаточно крепкий человек, которого в первые же минуты не разъезд изнутри при передаче. Она надеялась, что сможет схитрить, передать дар другому носителю, выполнив тем самым условия договора, а потом забрать его обратно, став как бы новым наследником и получив право опять пользоваться даром минимум лет 200. Это могло сработать, но она не учла, что без дара её тело давно уже непригодно для существования само по себе. Поэтому стоило от него избавиться, как нечем ему стало поддерживать в ней жизнь. Он снова расхохотался, изучив моё вытянутое лицо. А ты что, всё-таки поверила в сказку, да? Никто не собирался исполнять твои мечты, маленькая дурочка. В предательство ведьмы мне поверилось легко. Наверняка она действительно планировала меня использовать как временное вместилище, поэтому и шоу устроила, уверенная, что сможет это всё провернуть. Умирать она точно не собиралась, да и сил у терять тоже. Может и так, сказала я мрачно. Но как бы там ни было, теперь я маг и могу колдовать. Значит, пусть и случайно, но теперь я всё же могу исполнить свои мечты. Ага, разбежалась. Сразу видно неообразованная, неотёсанная человечка с завышенным самомнением. Ты даже не знаешь основные правила пользования магией, те самые, которые настоящие маги усваивают с младенчества. Любое колдовство порождает сильные волнения в окружающей реальности. На месте этого выплеска сил почти сразу образовывается поле искажения, крайне опасное. Всё, что попадает в это поле, меняется. Там пространство сходит с ума, предметы теряют форму, а если там застрянет какой-то мак и не сможет выбраться, то его ждёт страшная участь. В лучшем случае необратимые изменения тела и помутнение рассудка. Я уж молчу о авариях. которые начинают там плодиться из остатков бездумно выплеснутой силы. Да ты хоть представляешь, что после твоей идиотской выходки творится сейчас в квартире ведьмы. Поэтому с магией надо быть крайне аккуратным. Я слушала его с ужасом. Вот тебе и исполнение желаний. Умелые маг всегда действуют очень осторожно. Добил меня пырщ. Он тщательно выверяет количество силы, которое выплёскивает, чтобы израсходовать её всю, до капли, не оставив после себя опасных остатков, которые потом начинают жить своей жизнью. После чего он ещё и тратит время, чтобы успокоить всколыхнувшееся пространство. Вот теперь этот белобрысый прыщ добился своего. Я полностью осознала глубину попадалова. А так хотелось щёлкнуть пальцами и исполнить все мечты. или хотя бы часть дошло наконец. Он усмехнулся, но внезапно без злорадства, а потом уже совсем нормальным голосом сказал: "В нашем мире тебе не выжить. Ты ничего не знаешь и не умеешь. После того, что ты натворила, тебя взяли на учёт. Ещё одна опасная для магического мира выходка, и тебя попросту уничтожат без шума и пыли. По правде говоря, для всех это наиболее предпочтительный вариант. Все только и ждут того, что ты оступишься и вновь подвергнешь риску разоблачение магический мир, чтобы можно было тебя уничтожить с полным правом, вызвав минимум волнений древних магических родов. Да и вряд ли вообще будут волнения, ведь вроде как шанс тебе дали, а ты сама не воспользовалась. Так что, если кто и возмутится, то для виду. На деле все хотят избавиться от человечки недомага, само твое существование позор. для магического мира». Он помолчал, чтобы я окончательно прониклась беспросветностью собственного положения, а потом неожиданно сочувственно добавил «Но я могу помочь». Вот тут у меня в мозгу замигала красная лампочка. Не зря он подготовил такое эффектное выступление. Ох, не зря. Похоже, ему от меня что-то нужно. Вот почему он нагоняет жуть и не жалея красок. Что ж, притворимся, что я поддалась. Вы можете снова сделать меня человеком? Да. Как? Ты можешь добровольно отдать мне дар. Сейчас. Хм, нет. Похоже, он определённо держит меня за дуру. Спасибо за предложение, но я откажусь. Сначала всё же попытаюсь адаптироваться в магическом мире. Ты не умрёшь. В отличие от ведьмы, ты молода. И дар ещё не успел разъесть тебя настолько, что без него ты не сможешь существовать. Ведьма и в самом деле подобрала крепкий сосуд в твоём лице, так что пока ещё ты легко обойдёшься и без дара. Да, передача вряд ли будет лёгкой, не буду врать. Скорее всего, после этого тебе придётся долгое время проходить через ломку. Всё тело будет очень болезненно, даже мучительно перестраиваться обратно. Зато есть неплохой шанс что и после этого ты не станешь человеком до конца. Могут остаться небольшие магические способности, вроде ясновидения или чего-то подобного. Это не считается основанием для возврата в сообщество магов, зато человеку такие способности очень пригодятся, и все будут довольны. Что скажешь? Звучало очень неплохо, и очень хотелось верить, что и в самом деле есть способ всё вернуть. Нет, спасибо. Мой ответ не изменился. В первую секунду пёрща скорчило. Лицо исказилось. Он весь подобрался и даже дёрнул рукой, будто хотел меня ударить, но всё длилось лишь мгновение. В следующую секунду он успокоился. Лицо опять стало ровным, хотя я и не сомневалась, что внутри он рвёт и мечет. Как знаешь, у тебя есть немного времени подумать и осознать, во что ты вляпалась, но не затягивай. Чем дольше медлишь, тем сложнее будет передать дар. Через несколько дней он и вовсе разъест тебя настолько, что передача станет невозможной. Если, конечно, ты вообще доживёшь до этого момента. Возможно, не стало спорить я, и всё же попробовать стоит. Он дёрнул подбородком, а потом, словно и не было предыдущего разговора, начал наконец вводить меня в курс дела. У тебя будет испытательный срок. Только если ты его пройдёшь, ты сможешь считаться членом сообщества магов. Среди людей жить нельзя, поддерживать общение со знакомыми тоже, работать на людей нельзя, но и бездельничать тебе, конечно, никто не позволит. Я, как твой куратор, прослежу, чтобы ты переехала в новое жильё, устроилась на подходящую тебе работу и приносила пользу. Во время испытательного срока Передвигаться по улицам без сопровождения запрещено. А если ты не сможешь адаптироваться, как-то нас выдашь или нарушишь закон? Тут его лицо стало на редкость злорадным. Посмотри на левое предплечье. Я закатала рукав и посмотрела. Там появился полупрозрачный рисунок из тонких, отливающих красным линий круг. в центре которого очень реалистично были изображены языки пламени, и хотя он красиво переливался в свете ламп, но всё равно выглядел зловеще. Это печать мгновенного уничтожения, нанесённая тебе на время испытательного срока. Есть ли дашь повод, её активирует, и от тебя не останется даже пепла. Это на тот случай, если ты вдруг решишь снова призвиться, как в квартире ведьмы Никто не хочет без подстраховки иметь дело с опасный, неконтролируемый человечком с чёрным даром. Должно быть, лицо у меня вытянулось, поскольку он расплылся в препротивнейшей улыбке. Не передумала ещё насчёт моего предложения? Я промолчала. Что ж, ладно, поиграй в мага. Но уверяю, через день ты будешь стоять на коленях и размазывая сопли и слёзы, умолять меня забрать дар. Учти, придётся целовать мне обувь. Я скривилась, он не выдержав снова расхохотался. А теперь поднимайся и иди за мной, велел он, отсмеявшись. А волшебных палочек, как в глупых человеческих сказках, у нас нет, но есть магические браслеты. Они облегчают управление собственной магией, чтобы она не била фонтаном во все стороны. Я поднялась с дивана, невольно отметив, что слабость прошла. Быстро я восстановилась. Что ж, это уже хоть какой-то положительный момент.